Глава вторая. Ключ. Ранее семнадцати часов одной минуты Калашников и Малинин ушли из грустных колков лишь к вечеру, когда подвергнутый перекрестному допросу Бармин окончательно стал напоминать выжатый лимон. В волю поиграв, в доброго и злого следователя они выцедили из него все, что только было можно.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 Аплодисменты поклонников Высоцкого, как он и предполагал, записались на заднем плане. Нервный, прерывистый шёпот вампира звучал вполне отчётливо, каждое слово было слышно и без наушников. А он, значит, мне и отвечает. Бабла у меня теперь будет столько, сколько я захочу. И не только бабла. Ты, говорит, в курсе, с какими людьми я познакомился? Дракула щенок по сравнению с ними.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 Ты как интересуясь домой-то пойдёшь в таком состоянии? Все деньги ведь рассеряешь. А он мне на ухо: Ц -ц -ц, "Не волнуйся, я не такой дурак. С собой лишь малую часть ношу, чемоданчик в теничке". Я спрашиваю: "Кто ж тебе такое богатство отсыпл? И самое главное, за что?"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 набрал двадцатизначный номер. Раздались короткие гудки. После десяти попыток дозвониться, онтир офицер с размаху ударил телефон о руль. Тот издал жалобный писк и непонятное гудение. Связь, впрочем, это действие никоим образом не улучшило. "У тебя что? Телефон?" с усмешкой осведомился Калашников. Не в силах скрывать разочарование, Малинин нервно кивнул. Но и дурак же ты, братец. Нашел к чему подключаться. У них почти круглые сутки занято. Потом заедем в учреждение. Кинь мне по электронной почте служебную записку. Тебя выделят номер спутникового провайдера. Да, звони пока с моего. Однако калашниковская связь тоже не помогла, из трубки слышались все те же короткие гудки. Алексей сложил телефон вдвое. повеинке столкнулись друг об друга. И кто у него на линии повис? Ладно. Может, человек с шефом разговаривает. Ещё 3 часа назад, получив шифрованное СМС от Калашникова, Краузе, Иванли с опера группами должны были срочно выехать на задание. Первый на квартиру Гензеля, второй на его рабочее место, склад с дракуловскими розами. Приказ был следующий: вскрыть в помещениях всё, включая полы и стены, дабы найти следы возможного тайничка. Алексей не сомневался, что оперативники учреждения уже вовсю разносят паркет по досочкам, вспарывают подушки и разрушают панели стен. Волновало лишь то, что от них до сих пор не поступило никаких новостей. Пожалуй, они здорово заглупили, что не раздроконили эту квартиру раньше, ограничившись поверхностным обыском. Вот что значит отвыкли от настоящей работы за столько лет. Да, это не на китайские закусочные облаву устраивать. Алексей посмотрел на своего подчинённого, но впечатлённый утренними разборками Малинин тактично не произнёс ни слова. Он лишь механически поглаживал руль и ожидал, пока начальство передохнёт и разродится ценными мыслями. У меня скоро голова лопнет, скрижеща зубами простонал Калашников. Будь я проклят, но я совсем ничего не понимаю. Крутимся как белки в колесе, спим по 3 часа в сутки. Опросили кучу свидетелей, а мозги спеклись на том же месте.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 Он испытывал схожие чувства относительно спекшихся мозгов. Ему захотелось тряснуть начальство по плечу: "Да успокойся, Лёх, всё будет нормально", но ещё раз, вспомнив утро, делать этого он не стал. Смачно вымотаревшей фразой из десяти слов, Калашников нажал на кнопку. Стекло с тихим шумом поехало вниз. ажесточенно с пленов в приоткрытое окно автомобиля, хотя правила города строжайше запрещали плевать в левую сторону. Алексей продолжил монолог. Итак, в сотый раз у нас объявился маньяк, который прикончил трех самых известных людей двадцатого века. Про междуделом сжег химика, который исследовал орудие убийства.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 где швыряет золото в разные стороны и говорит, что у него теперь офигительно богатые спонсоры. Он всем сердцем ненавидит город, и ему ужасно жалко Бармина. Знаешь, дорогой мой, что из всего этого выходит? Разумеется, Малинин не знал. Зато он знал, что начальство обожает эффектные паузы. И сейчас пришло самое время уставиться на него удивлённым взглядом.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 Но не могу сказать, что он интересует меня в первую очередь. Самый главный в цепочке заказчик. Серёга, ты знаешь, я перед ним начинаю преклоняться. Гениальный парень, продумывший всё до мельчайших подробностей, собравший вокруг себя ударную команду. Сейчас он наверняка смотрит новости. И смеется над нами, прихлебывая леденное пивко. Чего он хочет? Чего ждет? Малинину на ум неожиданно пришла сцена из молодежного триллер-ужастика. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Там девушка, чувствуя, что где-то рядом прячется убийца, раскинув руки, кричит: "Чего ты ждешь?" Чего ты ждешь? И ему вдруг стало смешно. Отвернувшись от Алексея, он дергаясь скривил рот. Однако Калашников маленьинские терзания проигнорировал. Оживленно размахивая руками, насколько позволяло пространство машины, он дискутировал с самим собой. Голову у Малинина он тоже не замечал. Пару раз тому пришлось шустро пригнуться, дабы элементарно не заработать позагрифку во время жестукуляции начальника. Можно ли предположить, что он испытывает вещество на жителях города, как на лабораторных кроликах, стараясь познать его силу? Сомнительно.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 Я не удивляюсь, если половина его сообщников понятия не имеют, для чего именно их наняли и какую конкретно цель преследует заказчик. Но тогда у него просто уникальный талант. Да. Люди в отделах учреждения действительно не ангелы.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 Николай Васильич, какие похороны? О чем вы говорите? Калашников пытался как можно деликатнее отвечать хирургу, но корректные словосочетания с облазенований как на зло умение находились. Извините, но мы же и так находимся под землей. Ах да, это вы меня извините, Батенька.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 просто чудовищно. Да чего мы дожили? Если уже и в воду нам, старикам, никакого покоя. Ох-хо-хо-хох. Ох, ох, ох, ох. Пойду прилягу. Сердце разболело, сил нет. Алексей, вы уж батенька держите меня в курсе. Как там и что происходит? Обязательно держите. Конечно, Николай Васильевич. Пожалуйста, поправляйтесь. Он выругал себя за то, что не посмотрел определившийся номер на дисплее. Дед явно расстроен, чего доброго, начнёт звонить подряд каждую минуту. Взбрёт доктору в голову, что следующая жертва киллера он, так и вовсе такое начнётся. Не захлопывая крышку мобильника, Калашников снова набрал номер Краузе. Телефон всё так же оказался беспробудно занят. А что? Тоже к Хеллофону подключился? Странно, вроде бы нет. Однако в ту же секунду аппарат замигал красными огоньками. Алло. Леха, ты меня слышишь? Это Ван Ли с китайским акцентом закричала трубка. Слушай, тебя за смерть ю послать? чертыхнулся Калашников. Интересно, где вы вместе с Клаузе пропадаете столько времени? Переворачиваем склад, сломали всё, что только было можно. Дракула в бешенстве сказал, что вышли к шефу Факс с подробным описанием убытков от нашего визита. Пускай пишет. Ни те ни кота за хвост. Вы что-нибудь нашли? Естественно.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 Никто бы не обратил на него особого внимания, но один из наших совсем недавно был на вокзале, ездил в отпуск в Гавайский квартал. Так вот он сразу опознал этот ключ, точь в точь как для ячейки камер хранения на вокзале, куда он сдавал чемодан с одеждой. Какой на этом ключе номер? зарал Алексей. К этому-то и проблема, что никакого номера нет, сухо сказал Ван Ли, недовольный тем, что его прервали на полусловии. В районе проживания Гензеля мы насчитали примерно 20 крупных вокзалов с похожими камерами хранения. Я отдаю этот ключ в мастерскую, пусть сделают сотню копий. Опять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 ответил Ван Ли. Кстати, откуда тебе удалось узнать про тайник? Да какая теперь разница, откуда? отмахнулся Алексей. Краузе связывался с тобой. Нет, я ему звонил сам. Спрашивал, не нашёл ли он второй ключ с номером, потому что обычно на вокзалах их выдают клиенту парой. Короче, бедняге Краузе повезло куда меньше. Его ребята полностью перерыли вампирское жилище, но удача им не улыбнулась. В голосе Ванли слышались нотки превосходства. Первым делом, ещё до того, как изучать камеры, я отправлю по одному человеку на каждый вокзал.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 Улыбнулся Калашников. Ладно, звони, если что. Договорились. Алексей прислонился затылком к тёплому подголовнику. Разговор с шефом по поводу 13-го больше откладывать нельзя. Даже учитывая то, что он обязательно получит по голове. Не доложил о записке Сталина, а попытался разобраться с ней самостоятельно.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 Впрочем, ему понадобилось ещё минута, чтобы сообразить. В том месте, где они сейчас находятся, в принципе не существует апоплексических ударов. Даже какого-то завалящего микроинсульта и того нет. Все доктора-специалисты сидят без работы. Ваш брат, Малинин, потербил начальство за плечо.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 Чуть было не попав под колёса внезапно сорвавшегося с места БМВ